Глава четвёртая. Приближался день рождения Тони. Я пыталась нарисовать его портрет, но все время что-то шло не так. Я не понимала, откуда вдруг эти трудности. Я знала теорию на зубок, но применить на практике оказалось неспособно. Но что сложного в том, чтобы срисовать лицо человек? Да ничего. Для меня никогда это не было проблемой. Разве что люди у меня всегда были стилизованными под мультяшных а в этот раз я стремилась передать реалистичность черт. С тех пор, как он написал мне, больше я не получала от него сообщений и не писала сама, что не мешало мне вздрагивать каждый раз, увидев уведомление от Твиттера. А вдруг он? Дискорд. Шерил. И что, совсем не было ни строчки после? Ульяна. Нет. Челси. Но ему ведь понравились твои рисунки, так? Ульяна. «Я думаю, да. Он же написал мне спасибо». Шерил. «Ты думала, что он снова напишет тебе?» Ульяна. «Я не знаю, кто он и кто я. Простая девчонка с другого конца планеты». Рут. «Черт, девочка, ты должна радоваться, что он вообще тебя заметил. На некоторых из нас он не обращает внимания». Челси. «Не жаль, Рут, я знаю, как ты хотела с ним встретиться на той премьере». Шерил. «Ты не простая, Джулс!» «Челси, ты талантливая!» «Рут, я столько сделала, чтобы это произошло, а он отказался от фотосессий. Разве так делают?» «Челси, это несправедливо, но наверняка на это были причины!» «Марта, ну и что, что ты из России? Ты можешь отправиться в путешествие в США и познакомиться с ним лично!» «Аделин, Марта права, не загоняй себя в рамки!» Сейчас такое время, ты можешь позволить себе все. Ульяна, скажешь тоже, все. Это непросто, Аделин. А никто и не говорит о простоте. Но если у тебя есть мечта, надо к ней идти. Шерил, да. Челси: Черт побери, да! Я не живу в Лос-Анджелесе, но если бы жила, то я предложила бы тебе остановиться у меня, чтобы ты сэкономила на жилье. Ульяна, растрогана. «Девочки, ну что бы я без вас делала? Вы всегда знаете, как поддержать». Шерил. «Мы — семья. Челси. Истина». «Марта. Это так». Аделин. Обняла. Рут. «Угу. Любила я этих девчонок. Не все там были девчонками, конечно. У кого-то были семьи и дети. Кто-то сильно старше меня. Но в Дискорде я всегда находила поддержку. К 31 марта, дню рождения Тони, портрет был готов. Я как можно тщательнее сделала с него копию, переведя в электронный формат. Текст сообщения с поздравлением я составляла несколько дней. Я не была уверена, что он прочитает личные сообщения. Не хотела рисковать. Поэтому писала сразу в ленту Твиттера. Там ограничено число знаков для сообщения, поэтому мне пришлось тщательно подбирать слова. «Дорогой Тони!» Поздравляю с днем рождения. Я желаю, чтобы ты был счастлив и занимался любимым делом. Спасибо тебе за внимание и поддержку моих работ. Это очень много значит для меня. Из далекой России, с любовью, Ульяна. Мне хотелось быть первой, поэтому как только в Москве пробило 10 утра, я отправила свое сообщение. В Лос-Анджелесе наступила полночь 31 марта. Надо ли говорить, что я весь день после этого была как на иголках? Я постоянно проверяла, не ответил ли мне Тони. Благо, это была суббота, и я могла хоть целый день провести дома, каждую секунду обновляя твиттер. Собственно, этим я и занялась. Родители уехали на выходные к друзьям, так что я планировала просто безудержное веселье с новым сериалом, рисованием и пиццей на заказ. В 9 вечера, когда я уже окончательно окосела от телевизора и явно переела пиццы, пальцы отказывались брать карандаш, а Тони так и не ответил мне. Я набрала Мишу. «Ты какая-то грустная». «Да не, норм. Выкладывай давай». Я рассказала, что меня печалит, а Миша молча выслушал. «Хочешь, я приду, и мы вместе посмотрим какой-нибудь фильм?» «Я могу принести мороженое», — спросил он после. «А приходи», — согласилась я. «Вместе веселее». Я совершенно позабыла обо всем на свете, и только когда Миша ушел ближе к часу ночи, а я легла в кровать, открыла телефон. Ничего. Пустота. Примерно такая же начала расти в моем сердце. Я начала чувствовать себя полной идиоткой. Как можно было быть такой наивной? Я вспомнила слова Миши. «Чего ты хочешь добиться?» Наверное, я мечтала, чтобы сказка стала реальностью. Мечтала, что то не заметит меня из всех своих поклонниц, подруг, коллег и вообще всех девушек этой планеты что он почувствует между нами некую мистическую связь, и он пригласит меня к себе или сам приедет в Москву. В полусне я представляла себе финальную сцену из «Красотки», где в роли Ричарда Гира был Тони, а в роли Джулии — я. Он приехал под мои окна на лимузине с букетом цветов. Правда, пожарной лестницы у нас не было, мы жили на втором этаже. Я уснула после того, как Тони начал взбегать по ступеням навстречу мне. А на утро я обнаружила просто взрыв на своей странице. Во-первых, откуда-то взялись новые подписчики. Во-вторых, Тони лайкнул и ретвитнул мой пост, написав. «Это просто потрясающе! Мне так приятно! Вы все идите и посмотрите профиль этой талантливой девушки!» Она великолепно рисует. И, наконец, в сообщениях висело несколько непрочитанных конвертиков, один из которых была Тони. Твиттер. Тони. «Привет, русская девчонка!» «Слушай, ты просто невероятная. Такая талантливая. Ты профессиональный художник? Никогда не думала приехать со своей выставкой в Америку? Я бы купила у тебя пару картин. Лол. Спасибо за поздравление. Мне и правда очень приятно». Ульяна. «Привет, Тони. Спасибо. Я рада, что тебе нравится мое творчество. Но невероятный ты, потому что именно благодаря тебе мои рисунки взлетели на новый уровень. Ты меня очень вдохновляешь». Надеюсь, что у тебя все хорошо и праздник прошел отлично. Тони. О, да! Вечеринка была великолепной. Приятно осознавать, что у тебя так много друзей. Я только что вернулся домой. Ульяна, Ого, я все время путаюсь в нашей разнице во времени. Ульяна, я не люблю свой день рождения. Тони, почему? Это же отличный день и повод для праздника. Тони, который час у тебя? Ульяна. Да, но вся эта суета. И потом часто люди даже не вспоминают тебе, если у тебя нигде в соцсетях не указана дата рождения. Ульяна. Сейчас уже почти полдень. Тони. А у меня два часа ночи. Тони. Таков современный мир. Но не расстраивайся, хорошо? Уверен, что многие помнят про тебя и без напоминалок от соцсетей. Ульяна. Ты так добр, Ульяна. А вечеринка закончилась не слишком рано? Хм? Тони, у меня есть важные дела завтра, поэтому так. Ульяна. Ясно. Я отправила сообщение и уставилась на нашу переписку. Неужели это происходит со мной? Неужели я общаюсь вот так запросто со звездой телевидения? Ну и пусть он не снимается в Голливуде, зато живет где-то рядом. Если пожелает, то вполне сможет всего добиться. Мне захотелось узнать о нем больше. Спросить что-то личное. Продолжить разговор. Ульяна. То место, где проходила твоя вечеринка. Какое оно? Тони. О, это шикарнейший клуб в западном Голливуде. И я люблю такие места. Где шумно, весело и море народу. И всегда есть шанс встретить кого-то знакомого. Хотя в этот день там было даже слишком много моих знакомых. Ха-ха. Я представила, как он отдыхает в этом клубе танцует до упаду, пьет и флиртует с девушками. Стоп. Меня вдруг поразила внезапная мысль о девушке. Той, что заблокировала меня. Разволновавшись, я принялась теребить сережку в левом ухе, другой рукой набирая сообщение. Ульяна. Извини за вопрос, но я точно помню, что была заблокирована тобой. Я только сейчас об этом вспомнила. Что случилось? Тони. Слушай, прости за это. Я никогда не блочил фанатов. Мне приятно, что у меня есть поклонники. Это дает мне надежду, что я делаю хоть что-то правильно. Так что, если ты не против, давай просто забудем об этом недоразумении, и все. «Ульяна». «Хорошо. Ульяна. Я рада, что все разрешилось и наладилось». «Боже, я не просто рада. Если бы он видел, как я тут прыгаю по комнате от каждого его сообщения, он счёл бы меня сумасшедший». «Плевать, что там с его девушкой. Главное, что мы можем вот так поговорить и лучше узнать друг друга. Тони такой простой, живой и настоящий, что это просто невероятно». «Тони». «Я тоже». «Ладно, русская девчонка. Мне пора. Счастливо. Спишемся позже». «Ульяна». «Спокойной ночи». «Спишемся позже». «То есть это еще не все? Он хочет еще со мной поговорить?» «Я ему...» «Вроде как понравилось? Не может быть!» Я заскринила это сообщение и отправила его Насте и Кате, потом Мише, потом настрочила сообщение в Дискорде. Весь этот день мой твиттер разрывался от сообщений и уведомлений о репостах, комментариях и цитированиях. Тони сделал мне рекламу. Впрочем, кроме радости для моего эго, это мне ничего не давало. Я уже давно написала, что не беру заказы по рисункам но мне продолжали поступать сообщения с просьбами и вопросами. Я как раз собиралась выключить компьютер и сходить проветриться, как мне пришло новое сообщение с просьбой нарисовать арт на заказ. Обычно я вежливо отвечаю, что не делаю этого. Но сегодня я была в слишком хорошем настроении, так что вместо привычного отказа написала, что это можно обсудить. Настя фонтанировала восторгами о том, что мы с Тони переписывались. Я ей позвонила, когда вышла из дома и мы целый час обсуждали мою переписку с американским актером. После разговора с ней я сама себя почувствовала звездой. Пока я разговаривала с подругой, на меня навалилась новая порция сообщений везде, где возможно. Первым я проверила Дискорд. Челси. «Вау! Это просто невероятно! Слушай, ты ему правда понравилась, раз он с тобой ведет личную переписку!» Шерил. «Класс!» «Кажется, у нас тут попахивает романом в письмах». Рут. «Что за черт, Тони? Это нечестно». Аделин. «Да иди ты! Ты с ним переписываешься? Офигеть! Это просто бомба! Когда переедешь жить в Америку, не забудь про меня!» От остальных девчонок я получила или коротенькие «Вау, круто», или ничего. Не все тусили в чате так много, как я и мои подружки. Некоторые заходили туда раз в неделю. Кому-то было интересно только посмотреть на новости около шоу-бизнеса, которые Челси публиковала в специальном разделе. Я открыла WhatsApp. От Кати было восторженное длинное сообщение, состоявшее в основном из сердечек и огоньков. Последним я открыла сообщение от Миши, предвкушая его радость за меня, но... Миша. Поздравляю. И это все? Поздравляю и точка? А где восторг и радость за подругу? Нет, определенно с Мишей творилось что-то не то. Но мне некогда было об этом думать, потому что я заметила сообщение с незнакомого номера. Неизвестный абонент. Привет, Ульяна. Прости, что беспокою тебя в выходные, но мне срочно нужно уточнить кое-что по-предстоящему корпоративу для Вискора. Александр, я застонала. Да что ж такое? Даже в выходные я не могу побыть вне доступа этого человека. На «ты» мы перешли незаметно в ходе бесконечной переписки, потому что в мои обязанности входило отправлять ему всю информацию и согласовывать многие моменты. Так что выкать стало неудобно. В какой-то день он позвонил мне с очередным вопросом, и мы, не сговариваясь, перешли к менее формальному общению. Впрочем, это не значило, что я перестала считать его вредным и противным мужчиной с гелем на волосах. Ульяна. «Привет. А это не может подождать до завтра?» Я буду в офисе, как обычно, в 9 утра. Александр. Нет, это важно. Давай встретимся у метро «Красные ворота» сегодня в 5. Прошу прощения. Это он меня так на свидание приглашает? Что это вообще за подкаты? Не успела я возмутиться в ответном сообщении, как от него тут же пришло следующее. Александр. Ольга сказала мне, что ты забирала домой макеты для альбома с сотрудниками. Черт, и правда забирала. Я хотела подумать, как лучше организовать фотографии в соответствии с концепцией заказчика. Технически это не входило в мои обязанности. Но мне, как художнику и в некотором смысле педанту, не понравилось то, что предоставил их дизайнер. Я подумала, что если мы сделаем лучше, то это сработает нам на руку. Руководители Вискора и гала Маркетинг были не против. Я уже закончила с макетами и собиралась принести их во вторник, когда было намечено очередное совещание. Ульяна. Да, забирала. «Александр, хорошо, захвати их и жду тебя в пять у красных ворот». «Вот бесил он меня. Что это еще за приказной тон? Он мне не начальник. У меня выходной. Все хорошее настроение в мику улетучилось. Но делать было нечего». «Ульяна». «Ладно, привезу». Я поплелась домой готовиться к встрече с этим ненормальным. Нельзя одеться совсем просто. Я взяла за правило всегда хорошо выглядеть в обществе любого мужчины. Кроме Миши. Миша — друг. Но при этом нельзя одеться так, словно я на свидание к нему приеду. Непростая задача, над которой надо еще поломать голову. В 17.05, ведь настоящие леди всегда чуть-чуть опаздывают, я вышла из метро и осмотрелась. Я почти сразу заметила Александра. Высокий, в темно синем плаще, он выделялся из толпы. Воспользовавшись минуткой, пока он меня не увидел, я рассмотрела его внимательнее. Что-то в нем было не так, но я никак не могла понять, что. Вообще, его можно было бы назвать даже симпатичным, если бы не его большой нос и тонкие губы. Я медленно пошла к нему навстречу. «Привет, вот макеты», — сунула я ему папку, о которой он говорил. «Привет, мы с тобой так и будем посреди улицы дела обсуждать. Пойдём». «Куда это?» «Тут неподалеку есть местечко, где подают вкуснейшие пирожные» если не боишься пары сотен лишних калорий». Я прищурилась и внимательно всмотрелась в его лицо. «Если это и правда такой способ подкатить, то лучше бы ему перестать это делать прямо сейчас». Я была не настроена на этот межкорпоративный флирт. Видимо, он почувствовал мои сомнения, потому что сказал, «Послушай, Ульяна, ты работаешь в молодой и перспективной компании, которая стремится развиться и захватить свою долю на рынке. А я работаю на компанию, история которой насчитывает несколько десятков лет. Если ты не знаешь, как могут вести вестись дела, то может тебе выйти из игры, пока тебе случайно ноготки не обломали. И как ему это удается? Раздражать меня без малейшего повода. Со мной что-то не так? Нет, честно, я пытаюсь относиться к нему нормально. И вроде бы даже во время переписки по делам наших фирм он ничего. Но потом он что-нибудь ляпнет, и все. Я отмахнулась от мысли, что он может хорошо меня знать или понимать. Я действительно стремилась сделать карьеру. Мне невероятно повезло с местом, и терять его из-за своей неспособности попить чаю с партнером я не собиралась. Я вскинула подбородок, прижимая к себе папку с макетами. «Веди в свое местечко». Александр коротко кивнул, и мы пошли по улице. Я старалась держать дистанцию, но при этом так, чтобы прохожие нас не развели в разные стороны. Мой спутник несколько раз бросал на меня взгляды, смысл которых я не могла уловить. Кофейня и правда оказалась милой и уютной, с атмосферой французского кафе. Только была очень тесной, так что спинка моего стула упиралась в спинку стула девушки за соседним столиком. Я попросила себе жасминовый чай и любой десерт на выбор официанта. Мне не хотелось копаться в меню. Я хотела как можно скорее покончить с формальностями и вернуться домой. Слава богу, Александр тоже сделал заказ, не глядя в меню. «Спасибо, что пришла», — начал он. «Ха, как будто он оставил мне выбор. Я не хотела рассориться с представителем фирмы партнера, чтобы Оля чехвостила меня за это или еще чего доброго уволила». И кивнула, изобразив на лице улыбку. Но она не обманула господина Новикова. «Я знаю, ты не в восторге, что приходится тратить время на работу в выходной день». «Но мы же не хотим проблем с заказчиком, верно?» «Верно», — кивнула я и сразу же перешла к делу. «Итак, здесь несколько макетов. Как ты помнишь, их дизайнеры предоставили нам лишь один вариант, и он не очень хороший. На мой взгляд», — добавила я на всякий случай, «Ольга дала мне разрешение разработать свои макеты. Если заказчику понравится, это будет нам в плюс. Если нет, окей, мы ничего не теряем». Кроме моего времени в этом кафе на деловой встрече, «В воскресенье в пять вечера». «Хорошо. Что у тебя получилось?» Я убрала макет заказчика, обычное прямоугольное поле, расчерченное на прямоугольнике поменьше. Я немного поиграла со стандартными наборами рамок. Просто на всякий случай. «Вдруг им и этого будет достаточно?» — пояснила я Александру, показывая несколько вариантов на планшете. Он внимательно слушал меня и кивал. «Что ж, в одном ему не откажешь. Когда он занят делом, то становится совсем другим человеком. Приятно посмотреть. Ни разу он не придрался ко мне без повода. Если не считать тех двух совещаний. Но это так банально, что я пошла дальше. Наши заказчики довольно консервативные ребята, поэтому я подумала, что можно сделать вот так. Я перелистнула на макет, в центре которого был круг для портрета директора. А вокруг от него должны были располагаться другие важные члены фирмы. Так я сделала для каждого начальника отдела и их подчиненных. Александр внимательно рассматривал макет, а я вглядывалась в его лицо. Понравится ему идея или нет? Было немного странно наблюдать за ним не в стенах офиса, хотя не сказать, чтобы мы часто виделись. Что-то в нем было сегодня по-другому, но я по-прежнему не могла понять, что именно. Он вдруг неожиданно поднял глаза, и мы встретились взглядами. Прошла целая вечность, прежде чем он сказал, кивая на планшет. «Хорошо. Мне это нравится». А другие варианты есть? Хм, да. Куда пропал мой голос? Я еще раз откашлялась и перелистнула страницу на последний заготовленный макет — дерево сотрудников. Такие обычно делали для семей, но мне показалось забавным использовать дизайн для клиента. Как раз подали наш заказ, и я заняла себя чаем и пирожным, надеясь, что когда я с ними покончу, то смогу пойти домой. Ну что ж, наконец Александр отложил планшет в сторону. Ты проделала отличную работу. Ух ты! Он меня хвалит. Хвалит, а не подтрунивает. Это так непривычно, что я с подозрением уставилась на него, не донеся ложечку с десертом торта. Александр хмыкнул и принялся за свой чай. Я молча продолжила есть, размышляя, насколько будет вежливо уйти сейчас. И еще оставалась проблема оплаты счета. Я не хотела, чтобы он платил за меня. Мы же не на свидании. С другой стороны, кто выцепил меня по рабочему вопросу в выходной день? Доедая десерт, я решила, что могу позволить себе уйти прямо так. А если он вдруг намекнет, то я запросто верну ему, сколько нужно. «Почему ты не учишься в художке?» Мои размышления прервал голос Александра. «Тебе правда интересно? Или ты тянешь время?» «Интересно, да. И я ничего не тяну. Мы все равно уже здесь и можем наслаждаться эклерами. Так почему бы и нет?» «Я никогда и не хотела стать художником или дизайнером. Это хобби». «Но у тебя явно есть способности», — настаивал он. «Так все говорят», — раздраженно отмахнулась я. «Мне не хотелось еще одному человеку доказывать, что мне не нужно вот это все, связанное с рисованием, как профессией. Я просто любила рисовать. Карандаш, акварель, маркеры, пастель. Я знала на базовом уровне Photoshop, но рисовать в планшете мне не нравилось». А больше всего я боялась, что, когда начну заниматься рисованием на постоянной основе, то разлюблю это дело. И что тогда? Но делиться страхами с малознакомым человеком не входило в мои планы. «Дело твое», — Александр пожал плечами, отступая. «А я-то уже приготовилась, что мы будем спорить до посинения, и даже набрала в легкие побольше воздуха. Так что мне после его слов пришлось шумно выдохнуть». Он хитро улыбнулся я снова почувствовала, как во мне нарастает раздражение. Бесил он меня, даже не знаю, чем. Чтобы отвлечься, я взялась за чашку с чаем. Когда, интересно, можно будет уже уйти? Какое-то время мы оба молчали, и я чувствовала себя ужасно неловко. Я не знала, как вести светские беседы, меня этому никогда не учили. Обсуждать работу не хотелось, а это была наша единственная точка соприкосновения. Разговаривать о чем то еще мне казалось странным и неестественным. На мое счастье, пропиликал телефон, и я увидела сообщение от Миши. «Как там твой мистер Гель для волос? Все плохо? Пора тебя спасать». Я фыркнула, привлекая к себе тем самым внимание Александра. Он молча вскинул брови, выразительно посмотрев на телефон в моих руках. «Прости, это мой друг», — объяснила я. И вдруг мне захотелось уколоть его, поэтому я добавила. «Пришлось изменить кое-какие планы на вечер, знаешь ли». М -м -м", протянул Александр. «Значит, свиданка отменилась». «Что?» — вспыхнула я. «Нет, это не так». «Хорошо». «Он не мой парень». «Ладно, мы дружим со школы». «Я же сказал, хорошо». «Боже, дай мне сил». Александр совершенно равнодушно провел рукой по волосам, убирая их с лба. И тут до меня дошло. Мистер Гель для волос сегодня был без геля для волос. Так вот, что в нем было сегодня по-другому. Ну, конечно. И как я сразу не заметила. «Можно я пойду?» Спросила я. «Почему?» «В каком смысле?» «По-моему, мы хорошо проводим время». «А по-моему, нет». Он засмеялся. «Ладно, иди. Спасибо за работу. И что пришла?» Я облегченно вздохнула, кивая в ответ на его благодарности, и по привычке полезла в сумку за кошельком. «Нет-нет, я заплачу сам», — остановил он меня. «Э, э спасибо, Александр». «Как официально? Можно просто Саша. Мы же не в офисе». «А в офисе просто Саша нельзя?» — спросила я, поднимаясь и накидывая куртку. Можно. До вторника. Ага. Я оставила макеты на столе, убрала планшет и вышла из кафе. Это было очень и очень странно. Зачем ему вообще понадобилась эта встреча? Не понимаю. Но одно я знала наверняка. Без геля он выглядел почти симпатичным. Почти.